Макс Потемкин «Нож господина Хонга» по мотивам произведений о плоском мире писателя Терри Пратчета. Среди бескрайних просторов Вселенной плывет космическая черепаха Великий Атуин. На его панцире, испещренном следами от метеоритов, расположились четыре слона. которые, в свою очередь, держат на своих спинах мир, плоский как тарелка, именуемый диск. Если заглянуть под пелену облаков, окутавших этот мир, можно увидеть вершины заснеженных Ванкрских гор, обозреть бескрайнюю Клачскую пустыню и насладиться видом густых убервальских лесов. Но что за грязное пятно посреди этого великолепия – похожая на след оставленный гигантской мухой. Это же город городов, древний и славный Анкмарпорк, в котором может случиться что угодно. Улицы Анкмарпорка населяла настолько разношерстная публика, что конфликты по тем или иным вопросам возникали неизбежно. Трудно представить, где еще на всем плоском мире уживались бы рядом друг с другом гномы и тролли, люди и зомби, вампиры и оборотни. И все эти существа как-то умудрялись жить по местным законам и правилам, причиняя наименьший вред друг другу. В общем, жизнь здесь кипела и бурлила, чего нельзя было сказать о реке Анг, проходящей через весь город, разделяя его на две части. Вода этой реки скорее неторопливо шла. как прохожий, наслаждающийся прогулкой по городу. И даже в самую жаркую пору, кто-либо изнывающий от жажды, вряд ли бы смог выпить воды из реки. Скорее у него получилось бы ее надкусить. Хотя найти желающих проводить такие эксперименты со своим организмом было бы непросто. Текла, то есть шла река, прямиком за городскую стену, где ее принимало в свои объятия круглое море, которая омывала берега города. А в городском порту было шумно и людно. Впрочем, как обычно. Целая флотилия лодок, кораблей и других разнокалиберных суденышек толпилась у берега, словно покупатели на рынке у прилавка с дефицитным товаром. И было что покупать, и было что продавать. Анкмарпорг был полон всевозможных товаров, нужных и... и ненужных. Но еще больше он был полон людей, которые готовы были купить, а если повезет, то и украсть что-нибудь редкое иностранное, а посему очень дорогое, и молиться о том, чтобы не быть застигнутым за этим занятием гильдии воров. В одну лодку несли тюки, в другую складывали мешки, и с соседнего корабля как муравьи вереницей по трапу спускались грузчики с ящиками на плечах. Здесь же рыбаки вываливали свой улов из лодок в рядом стоящие телеги. Шум, гомон и суета были привычным состоянием для портового района. В этот хаос испускался с трапа одного из кораблей невысокий человечек в необычной одежде, похожий на халат черного цвета с деревянными пуговицами-палочками. Из-под халата виднелись просторные штаны, тоже черные. а на ноги были надеты матерчатые туфли. Голову незнакомца покрывала круглая черная шапочка без козырька, из-под которой торчала небольшая косичка, а в руках он держал полотняный узелок. Сойдя с трапа на твердую землю, странный человечек сначала поднял взгляд к небу, а потом низко поклонился.